Неужели мир сошел с ума от тигр своих обитателей? Неужели верить нельзя никому, нигде, никогда и ни в чем? Он сделал несколько глубоких затяжек, прежде чем раскрыл рекламный проспект. Глянцевая бумага, фотографии Барилочи, вид озера, трасса, подъемники, стоимость тура. Перевернул буклетик, увидел строчку «Остановитесь в отеле «Анды», вас там ждут».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 Здесь написано, что я буду размещена в отеле Анды. Там ждут нашу группу. Ну, это понятно каждому. Кто тебе переводил английский текст? Я купила словарь. Дорогой? Нет, нет. Я нашла у букинистов маленькие истрепанные, очень дешево. Когда ты купила словарь?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 И каждый волен распоряжаться своей свободой так, как ему вздумается. Нет-нет, наверное, я сказал плохо. Каждый должен распоряжаться свободой так, чтобы жилось чисто и честно. Это зависит от того, как понимать свободу. Я понимаю ее как справедливость. Если я не хочу или не могу быть с тобой, ты вольна поступать так, как сочтешь нужным. Если не хочешь, да. Но если не можешь, тогда я должна ждать, когда придет время, то время, когда ты сможешь. Зелененькая, ты мечтаешь о ребенке? Я уже пропустила это время, ответила Клаудия.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 Ты для меня все Эстелиц. Почему? Я же никогда не давал тебе повода, зелененькая. И не надо, не надо. Ты мужчина, женщина, сама дает себе повод. Вам этого не понять. Я и сама-то не очень это понимаю. Наверное, мы, испанцы, врожденные мистики. Во мне это от мистики. Правда, правда. Я придумала тебя для себя.